Глава пятьдесят седьмая. Обедали они вдвоем в маленькой угловой комнатке, представлявшей собой треугольник, две стены которого с небольшими окнами-бойницами выходили на разлившуюся после недавних дождей реку. Комнатка эта вряд ли была рассчитана на то, чтобы служить столовой. В ней едва помещались высокий квадратный стол и два грубо сработанных в деревенском стиле кресла. А прислужившая им пышногрудая молодая служанка едва протискивалась между стеной и спиной мушкетёра. Каждый раз, когда она делала это, пытаясь пробиться к сидевшему у окна баронессе, Дортаняна сознавал, что ему хочется самым вульгарным образом прижать девушку к стене и хотя бы спину ощутить тёплую пышность её груди. Заметив это, Лили резко бросила служанке: "Достаточно. Не появляйся здесь" пока тебя не позовут. — Но есть еще жареная телятина, — удивилась служанка, остановившись как раз за Д'Артаньяном, так что одна из грудей касалась его затылка. — Тебе уже все сказано, — почти зло отрубила баронесса. — Безжай на говядины, нам все равно не обойтись, — успокоил служанку лейтенант, запрокинув при этом голову. — Вы несносный граф, — в полголоса пристыдила его Лили. Когда служанка ушла, баронесса и граф Несколько минут еле молча. Вдруг Лили оторвала взгляд от своей тарелки и надолго задержала его на лице мушкетера, словно призывая «Да хватит есть! Не для того мы уединились здесь!» «Что-то изменилось в вашем отношении ко мне, граф?» тихо спросила она, обидженно потопив глаза. «Вы опять нафантазировали? Ну что могло измениться, Лили?» Шарль все еще продолжал обращаться с ней так, как завоевал себе право обращаться в пансионе маркизы дель Помас, как мог позволить себе обращаться старший к девушке-подростку. Лили наверняка улавливала этот нюанс, однако до сих пор замечаний не делала. Баронасе трудно было скрывать, что такое шутливое покровительственное отношение импонирует ей. Я тоже пытаюсь понять, что именно. Лили всего лишь на мгновение подняла на Шарля глаза, и вновь опустила их. Кто мог бы поверить, что ещё несколько минут назад это кроткое создание приказало выстроить своих пленных земляков на краю обрыва и одного из них за самую мизерную оплошность сбросить с десятиметровой высоты на камни водопада. Вот и ему, графу Д'Артаньяну, привыкшему к боям и смертям, не раз пировавшему на скудных солдатских пирах, прямо посреди оставленного врагами поля боя Между растерзанными телами тоже не верилось. Будьте благоразумны, Лили. Тысячу извинений, но клянусь пером на шляпе Гасконса, я ничего не смогу добавить к тому, что уже было сказано нами друг другу, или чего уже никогда сказано не будет. Но все они были произнесены прошлой ночью в порыве, немного воспринимаются по-иному. Разве я не права? Например, цвет ваших глаз Днём я всегда воспринимаю их по-иному, это святая правда, или лишь потому, что кажется намного грустнее, чем есть на самом деле. Серьёзно с вами говорить почти невозможно, укоризненно объявила Лили, но во взгляде, во взгляде та же невинная полудетская кротость. Вино было отменным. Граф наполнил свой бокал, долил баронессе и произнёс умопомрачительный тост которому позавидовали бы не только в среде мушкетёров, но и в гвардейских казармах, где, как свидетельствовали за вседатые строго запрещённых командованием казарменных вечеринок, искусство произносить это слово блудие достигло цицероновского изящества. Однако Лилит то совершенно не тронул, или точнее тронул, но не настолько, чтобы ответить на все мучившие её вопросы и отмести все мучившие сомнения. Очевидно, я не должна была вести себя в вашем присутствии столь жестоко, как повела с тем старшим конюшем Ольке. Единственное, что я понял, стоя на утёсе возле крепостной стены, что своей твёрдостью выборонесса подарила мне ещё одну ночь. Я имею в виду ночь в замке Вайнсгард, тот ещё же уточнил он, побаиваясь, как бы это признание не вызвало совершенно неуместную сейчас реакцию. А всё, что мы можем сказать друг другу, мы способны высказать только ночью, и ничего уж тут не поделаешь. Лили долго нервно молчала, как молчат только люди с огромным трудом пытающиеся погасить в себе вспышку гнева. С сегодняшнего дня я наконец-то стала истинной владелицей замка. Понимаете, Дортаньян, только с сегодняшнего. До сих пор я буквально час у на час ждала вторжения барона фон Вайнсгардта. Он присылал посыльных, угрожал в письмах, несколько раз лично наведывался сюда. Это было ужасно, просто-таки невыносимо. Вот почему я вынуждена была утверждать своё право и утверждаться самой столь жестоким способом. Что совершенно очевидно, спокойно согласился летенант. Но отныне так уж получилось, я ещё и владелица хутора. С его землями и работниками, а значит, стало значительно состоятельнее, нежели было раньше. Это не настраивает вас на мысль, что вы могли бы остаться здесь на более продолжительное время? Продолжительное? Но я ведь если уж не на совсем, уточнила баронесса. Но я, мушкетёр его величества, солдат короля Франции, растерянно объяснил Д'Артаньян, Это прозвучало настолько убедительно в колычках, что Лили взглянула на него с откровенным сочувствием. Ах, вы солдат короля, как трогательно. Вы божественны, Лили, отчаянно повертел головой Дортаньян. Вы просто божественны. Ни что не должно омрачать ни ваш взор, ни вашу душу. Лили резко поднялась из-за стола. Граф вынужден был последовать её примеру. Девушка подошла к окну и закрыла лицо руками. Потому как нервно вздрагивали её плечи, Дертаниан понял, что она плачет. Слёзы на глазах гордой и своенаравной саксонки баронессы фон Вайнсгард, и было то самое невероятное, что он мог увидеть в этом замке. "Но ведь я же не сказал, что оставляю Вайнсгард навсегда", виновато пробормотал мушкетёр. "Я ещё вернусь сюда, Лили. Я вернусь". Клянусь пером на шляпе Гасконса, вернусь